Никто из дружинников Конунга и братьев острова, вместе наблюдавших с берега за поединком, не успели заметить, откуда подошло к плоту злополучное бревно топляк. Удар получился сильным и неожиданным. Подмокшие натянутые веревки лопнули, и наскоро связанный плот разошелся веером под ногами бойцов, а течение реки довершило остальное, быстро растащив бревна в разные стороны. Холодная вода обожгла, но и остудила тут же. Рорик ощутимо ударился об бревно, но успел поднырнуть и, не всплывая, отгреб подальше от растопырившегося плота. Неторопливо, с опаской вынырнул. Берег был не так уж и далеко. Меч утонул, а вместе с ним и нарядные сапоги, расшитые бисером. Ярл подумал об этом, уже приближаясь к песчаному откосу. «Меч жалко!» Крепкий клинок франкской работы, рукоять с узорчато золотой проволокой и украшено тремя крупными зелеными лалами. Меч был красив и в то же время укладист в руке и надежен в бою. Когда-то Ярл не без юмора назвал его герцогом, приберегав для торжественных случаев. В набеге он ходил с другим клинком, не худшей работы, но не таким разукрашенным. «Теперь герцог на дне реки. Это плохо. Зато хорошо, что он сам не на дне. Если бы плод так вовремя не разошелся, тонуть бы ему след за мечом с рассеченной башкой или вспоротым животом», усмехнулся Рорик. «Боги асы все-таки видят правду, не допустили явной несправедливости». Пока плыл, конунг тешил себя надеждой, что его соперник ударился о и утонул. Не прямо, так по-другому, он все равно останется победителем, отомстил за брата как мог. Голову плывущего с Евнара он заметил много ниже по течению, когда коснулся ногами и листого прибрежного дна. Да, у бога фасов своя непонятная правда, но иногда бывает так трудно согласиться с их снисходительностью, Значит, ярлу и скальду не судьба сразиться Боги не хотят этого поединка, решили к тому времени на берегу.